Глава 2. Часть 1. Пространство найдено. Положение утверждено. В расширении русская земля не нуждается. Открытой остается только граница на юге, со стороны степи, где кочуют русские племена печенеков, и то и дело перекрывают легендарный торговый путь из варяг к греки. Туда должен теперь стремиться Владимир, уже доказавший на деле, что он человек государства. Тем не менее он совершает как будто ненужный поход на Болгарию, который монах летописцев по каким-то причинам скрывает от нас. Все изображают его все глупым. На самом деле, поначалу поход выглядит очень серьёзным. Владимир ведёт с собой не только дружину, Киевский полк и полк новгородцев во по главе всё с тем же дядей Добрыней, но привлекает ещё и орду кочевников-тюрков. И чё русские в ладьях отпускаются вниз по Днепру и направляются в Болгарию вдоль берега Чёрного моря, а конница тюрков сопровождает их берегом моря. Победил Болгар. Далее монах-летописец излагает несомненную чушь. Добрыня, его воевода, Владимиру будто бы говорит. «Посмотрел пленных холодников. Все они в сапогах. Этим дани нам не давать. Пойдем, поищем себе лапотников». Выходит, до того дня не было никаких связей с Болгарией, не велась торговля, не приходили на Русь проповедники, не приносили славянскую письменность, первые рукописные книги, Витослав не намеревался превратить ее в центр громадного русского государства и не бился там с византийцами. И вот только теперь, в первый раз, русские увидели болгар и узнали, что ходят те в сапогах. Тима уходит, заключив с болгарами мир, почему-то сверх мир и прочный, о чем болгары говорят явно с торжественным пафосом, точно у них кум за разум заходит о счастье. «Тогда не будет между нами мира, когда камень станет плавать, а хмель тонуть». Монах-летописец усердно изображает Владимира обыкновенным бандитом, который помышляет только о том, как бы успешно ограбить соседа и наложить на него как можно больше дани и пошлин. Приёт монах-летописец с недаром. Человек фанатичный, немудрящий. Он тут же невольно и проговаривается, уверяя потомков, что год спустя болгары направляют в Киев своих проповедников аггаметанской веры. Пером монах-летописец явном образом вводит религиозную ненависть. Какая может быть у болгар магометанская вера? Болгары давным-давно приняли христианство, причем приняли его из Восточной Римской империи. Монах Литопесец не знает об этом точно так же, как Владимир не знает о жизни и бытии болгар? Знает, конечно, тем не менее врет во все тяжкие, таким образом передавая слова проповедникам. Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь. Уверуй в закон наш и поклонись Магомету. Владимир не только выслушивает всю эту дичь, но и сам будто бы знает, что перед ним мусульмане, о которых он тоже будто бы слышит впервые. А потом задаёт проповедникам с православной Болгарии дурацкий вопрос: "А в чём ваша вера?" И фантастические болгары, которых от чего-то не переносят монахи-летописцы, плетут ещё большую дичь. "Верным в Бога и учить нас Магомед так совершать обрезание" Не есть свинины, не пить вина, зато по смерти можно творить блуд с женами. Даст Магомед каждому до 70 красивых жен и сберет одну из них красивейшую и будет ему женой. Здесь же следует невозбранно предаваться всякому блуду. Если кто беден на этом свете, то и на том. Видимо, на этом его фантазия истощается и монах-летописец просто бронится. И другую всякую ложь говорили, о которой и писать стыдно. Владимир будто бы слушал это с удовольствием, потому что и сам любил блуд. Потому что наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называется сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и расливая девиц. Однако не люба ему обрезание и воздержание от вина и свинины. По этому поводу он будто бы произносит явно выдуманные слова, которые и по сей день гуляют по просторам весёлой Руси. В Руси есть веселее пяти. Не можем без этого быть. Это ведь является что-то похожее на карнавал. Точно аж паренные болгарами проповедники следуют один за другим. Все примитивные, глупые, пошлые, как на подбор, явно презренные в глазах православного летописца. Разумеется, приходят католики и говорят: Так говорит тебе папа. Земля твоя такая же, как и наша, а вера наша не похожа на твою, так как наша вера в свет. Поклоняемся мы Богу, который сотворил небо и землю, звёзды и месяц и всё, что дышит. А ваши боги просто дерево. Владимир будто их вопрошает. В чём заповедь ваша? Причаят не о духе, не о свете в душе. А ты что это пошло? Пост по силе. Если кто пьёт или ест, то это во славу Божию, как сказал учитель наш Павел. Владимир выпровожает и их. Как-то странно, отзываясь не то по поводу поста, не то по поводу еды и питья. Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого. Понятно, что не хватает только евреев. Евреи приходят и говорят: "Слышали мы, и приходили болгары и христиане, каждый учит тебя своей верой. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраама, Исаака и Иакова. Владимир интересуется, каков ваш закон? Обрезываться, есть свинины и зачатины, нести субботу. А где земля ваша? В Иерусалиме. Точно ли она там? Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам. Как же вы иных учите, а сами Богом отвергнуты и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите? Последним является философ из Греции, который уже откуда-то знает о проповедниках. Так прямо и говорит. Слышали мы, что приходили болгары и учили тебя принять свою веру. Почему-то и грек, как только заводит речь о болгарах, лютует низ того и безумно, наговаривая на них черт знает что. Веры же их оскверняют небо и землю, и прокляты они сверх всех людей уподобились жителям Содома и Гаморы, на которых напустил Господь горящий камень и затопил их. Так вот и этих ожидает день погибели, когда придет Бог судить народы и погубит всех, творящих беззаконие и скверны. Ибо подмывшись, вливают эту воду в рот, мажут ею по бороде и поминают Магомета. Так же и жены их творят ту же скверну, еще даже большую. Владимир плюет с отвращением, будто никогда не видел болгар и даже не рассуждал с добрыней о сапогах. Это дело нечисто. Философ же обличает католиков точно неграмотный. Слышали мы и то, что к вам приходили проповедники из Рима проповедовать у вас веру свою. Вера же их немногим от нашей отличается. Служит на обладках, которых Бог не заповедал, повелев служить на хлебе и поучал апостолов, взяв хлеб. «Сие есть тело мое, ломимое за вас». Так же и чашу взял и сказал, «Сия есть кровь моя нового завета». Те же, которые не творят этого, и правильно веруют. Владимир оказывается сообразительный греческого философа. Евреи приходили ко мне и сказали, что немцы и греки веруют в того, кого распяли они. Философ подхватывает, на этот раз чуть не впадая в экстаз. «Поистину веруем в того». Пророки их же сами их предсказали, что родится Бог, а другие, что распят будет и погребён, но в третий день воскреснет и возйдёт на небеса. Они же одних пророков избивали, а других истязали. Когда же сбылись пророчества их? Когда сошёл он на землю? Был он распят и воскреств, поднялся на небеса. Ожидал Бог покаяния от них 46 лет, но не покаялись. И тогда послал на них Римлен. И Римля не разбили их города, а сами их рассеяли по иным землям и пребывают в рабстве. Зачем же сошёл Бог на землю и пенил такое страдание? Если хочешь послушать, то скажу тебе по порядку с самого начала. Зачем Бог сошёл на землю? Готов послушать? Философ повествует так долго, что монахи летописцы пускают именно эти главные его доказательства. Ариш прибавляет, и сказав это, философ показал Владимиру Задавису, на котором написано было Судилище Господне. Направо указал ему праведных, веселяй идущих в рай, налево грешников, идущих на мучение. Вздыхает Владимир. Хорошо тем, кто справа, горе тем, кто слева. Философ соблазняет просто и грубо, то есть подкупает его. Если хочешь с праведниками справа стоять, то крестись. Добавно, что и возможность так легко попасть в рай не подкупает Владимира. Он говорит: "Немного ещё подожду". Тут он собирает бояр своих и старцев городских и делится с ними своими раздумьями. "Под вот приходили ко мне болгары, говоря: "Прими закон наш". Затем приходили немцы и хвалили свой закон. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, броняя все законы, о свои восхваляя. И многое говорили, рассказывая от начала мира о бытии всего мира. Мудро говорили они, и чудно слушать их. И каждому любо их послушать. Рассказывают они и о другом свете. Если кто говорят, перейдёт наши веру, и умерв снова восстанет не умереть ему вовеки. Если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Кто же вы посоветуете, что ответите? Бояре и старцы отвечают разумно. Знай, князь, что своего никто не бронит, но хвалит. Если хочешь в самом деле разузнать, то ведь имеешь у себя мужей. Послав их, разузнай, какая у них служба и кто как служит Богу. Владимир соглашается, точно самому, что ли, непосильная мудрость в голову не приходит, и посылает добрых мужей в разные стороны. Тут возникает вопрос: для чего? Ив уже давно превратилось в бойкое торговое место, где останавливаются торговые люди со всех сторон света, всех наций, в расповідании и богослужений. Никуда не надо ходить, ни о чём спрашивать тоже не надо. В торговом Вавилоне всем всё известно и без того тоже пытается скрыть от потомков в монахах летописец, нагромождая друг на друга эту наивную кучу нелепостей. Ответить не трудно, достаточно посмотреть, на кого он ярится до полного забвения истины, на кого клевещет, не стесняясь ничем. Ярится и клевещет на Болгар. Ярится и клевещет даже вопреки собственному признанию на предыдущих страницах, что Русь и Болгария не только хорошо знают друг друга, но и грамота славянская у них одна. В самом деле, земля Тиверцев и Угличей подходит к самым границам Болгарии. Через нее русские торговые люди попадают в Константинополь и поднимаются вверх по Дунаю в южно-германские торговые города. Болгарские проповедники рано приходят на русскую землю. Русские оглаголицы служат основой для болгарской кириллицы. Из Болгарии приходят до русскую землю первые книги, переведённые болгарами из греческих и латинских оригиналов. Их христианская вера давно проникает на русскую землю, опять-таки прежде всего из Болгарии. И уже во времена князя Игоя стоит в Киеве церковь Святого Ильи. Уже часть его дружины приняла христианство, и в договоре с греками клянётся этой церковью Святого Ильи, тогда как язычники клянутся оружием. Уже в этой церкви попы из болгаров ведут богослужения по болгарскому чину. Уже из этой церкви среди принявших христианство русских людей распространяются госслужебные книги, написанные на языке, понятные каждому русскому. И уж если Владимиру захотелось узнать, в чем состоит эта вера, ему достаточно прийти в церковь святого Ильи или пригласить в свой терем попа и о чем угодно и сколь угодно побеседовать с ним. Вместо всей этой путаницы, которую нагромоздил монах-летописец, нужно только понять, почему Владимир однажды приходит к святому Илье и принимает крещение. Вот что остается загадкой. Митрополит Иларион вопрошает, и сто лет спустя. «Как ты уверовал? Как воспламенился любовью Христовую? Как вселился в тебя разум, высший разум земных мудрецов, чтобы возлюбить неведомое и стремиться к небесному? Как взыскал ты Христа?» как предался ему. Скажи нам о бабах твоим. Скажи нам, учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание святого Духа? Кто дал тебе испить от сладкой чаши помитования о будущей жизни? Кто дал тебе вкусить и видеть яко благ Господь? Не видел ты Христа и не ходил по нём? Как же стал ты учеником его? Другие, видев его, не верировали. А ты, не видя, уверовал. Не видел ты апостола, который бы, придя на землю твою, в своей нищете и наготой, гладом и жаждой преклонил твое сердце к смирению. Не видел, как изгоняли бесов именем Христовым, возвращали здравие больным, как прилагался огонь в холод, воскресали мёртвые. Не видя всего этого, как же ты уверовал? Дивное чудо. Другие цари и властители, видя, как всё сие совершалось святыми мужами, не веровали, но ещё сами их предавали страданиям и мучениям. Но ты, облажённый, без всего этого притёк ко Христу, руководствуясь только своим добрым смыслом и острым умом, и постиг, что един есть Бог, говорит невидимого и видимого, небесного и земного, и что послал он в мир для спасения своего возлюбленного сына. С всеми помыслами вступил ты в святую купель. Таким образом, что другим казалось безумием, что было для тебя силой Божией. Митрополит Иларион и монах-летописец поглощены мыслями о грехе и спасении. Им трудно представить себе, что о смысле и назначении веросповедания размышляет князь, правитель, государственный человек, которому надлежит спасать не одну свою душу, не одну свою власть. Если это не выскочка не самозванец, не лоботряс он правитель истинный, призванный он берет на себя ответственность за спасение всей русской земли Владимир недаром отбивает русские земли у ненасытных поляков недаром ведет переговоры с чехами венграми, немцами он тем и отличается от отца своего Святослава, завоевателя по признанию неудачного основателя громанда империи он далеко видит вокруг себя добирается до сути происходящего А куда ни взглянет он, всюду ему открывается крест, незримый, таинственный, обладающий сокрушительной силой. Сам он просто воюет, как воевали деды и прадеды, полагаясь более на удачу и силы оружия. Крест дает и немцам, и венграм, и полякам, и чехам право захвата и грабежа, если они захватывают и грабят земли язычников. Больше того, крест освещает право истребления целых племен, если эти племена не приняли свет христианства. Перед этой силой он беззащитен со своим перуном, даже с богом и мокошью. И германский император, и венгерский король, и князь чешский, и польский не только имеют полное право воевать с ним до полного истребления всего русского племени, как они истребляют пруссов, лютичей и палапских славян. Крест заранее осветил их оружие, истребление язычников благословил их неведомый, незримый господь. Ему приходится поневоле прозреть, Или он примет святое крещение и тем спасёт себя и русскую землю, или останется язычником, варваром, дикарем и будет предан мечу и огню вместе с русской землёй, которая всё ещё милы и Перун, даж Бог. Князь сравнитель ценности лаптей и сапог размышляет он во время похода в Болгарию, как издевался над ним монах летописец. В Болгарии он находит небольшой, но сплочённый народ, паины силы крещения и своим особенным представлением о сущности христианства, которое уже 3 столетия не только успешно противостоит громадной восточной римской империи, но и наносит ей время от времени чувствительные удары. Болгары сражаются за своего босоногого бога, который завещал им любить ближнего как самих себя, тогда как императоры восточной римской империи давным-давно сражаются только за сладостную возможность занимать императорский трон. Великая цель открывается перед ним спасение русской земли от меча и огня. И в душе его происходит великий переворот. Как он представляет с митрополитом Иларионом. Пришло на него посещение высшего. Взрел на него всемилостивые око благого Бога и восиял в сердце его разум. Он оразумел суету идольского заблуждения, взыскал единого Бога, сотворившего всё видимое и невидимое. А особенно он всегда слышал о православной, христолюбивой и сильной вере в земле греческой, как чтут там единого Бога в Троице и поклоняются ему, как творятся там силы, чудеса и знамения, как церкви там полны людей, как в селениях и городах благоверных все прележат в молитве, все предстают Богу. Слыша всё это, возгорелся он духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю в христианство. И Владимир принимает крещение, либо в киевской церкви святого Ильи, либо в усадьбе своей Василева, как утверждают иные, где любят отдыхать от трудов и забот, и принимает его не от заносчивой высокомерной императорской Византии, как утверждает митрополит Иларион, не менее высокомерным в своем заблуждении, а от скромной, героической, пока что непобедимой Болгарии, из-за чего так ярится и клевещет монах-летописец, фанатичный последователь греческой императорской церкви. Владимир принимает христианство в его просто народной демократической форме, как оно везде было в первые века после явления Христа и апостолов. Это христианство отвергает пышные богослужения, драгоценные сосуды, золочёные одеяния, закованные в серебро оклады иконы. Он верит, что для спасения достаточно самого акта крещения, что в милостыне и братской любви состоят заветы Христа, которые обладают ещё большей спасающей силой, чем таинства что первейший долг верующего состоит в учительстве, в просвещении, которое одно разгоняет мрак заблуждений, что только деятельная любовь примеряет радость веры с радостью жизни. И Владимир неукоснительно следует этой простонародной демократической вере. Он не принимает монахов, которые своими молитвами спасают души других, не заводит монастырей, он выкупает пленных и обеспечивает им пропитание, он наделяет имуществом убогих, В своем тереме он что ни день угощает своих друзей и дружину. Ему этого мало. Его щедрость распространяется на всех, кто еще продолжает нуждаться. Он призывает их приходить на княжеский двор и брать еду и питье. Нередко в его тереме киевский оборванец сидит за одним столом с разодетым боярином. Июля немногое прощает своему князю за его доброту. Его перы входят в историю, а народ величает его... Владимиром Красное Солнышко